Глава двадцать девятое Как это произошло? Как убили? Не может быть! Прекрасно слышавшие крики ватажника Фратибор, как ужаленный подскочил с табуретки, злого вздерившегося, мчавшегося к нему по коридору, обалдевшего от случившегося Годемира. Что ты мелишь, лободы, рисуслик? Давно в чердак добрую за трещину не отхватывал. Да за такие шутки я тебя, я не шучу, ты сиский. Десятника всего трясло, как осенний лист на ветру. Добролюба треба, а вовсе ещё не поздно. Хотя что я покойников не видал. Старче Протибур и так нутром почуювший, что в княжике Кириен пришла беда, быстро распахнул дверь в лечебницу. Продиравши очи весь старый знахарь, от поднявшегося переполоха уже проснулся и даже успел при встать в кресле, в котором кимарил всю ночь рядом с койкой так до сих пор и не пришедшего в сознание Емельяна. Шустро на выход. Кажись государю худо. Чёрт тебя, ржися вола! встревоженный добролюб на ходу подхватив примостившееся в недалечье лукошко со снадобьями спешно вылетел из врачевальни и споро пошлёпал со всей возможной скоростью, какая ещё имелась в его дряблых телесах, в сторону княжих хором. Ты, ратибор, схцапл за шиворот собравшегося бежать следом Гадемира и одним махом развернул к себе, грозно сверкнув тому яростным всполохом в растерянную физиономию. Остаёшься тут, стережёшь Емельку и не приведи сворок пышно проручал молодой богатырь, на корню присекая вялую попытку, хотевшего было что-то возразить десятника. Ты куда-нибудь упилёхаешь, оставив княжею племеша одного. Я тебе тогда моргашки выдавлю, и нос откушу, уразумел Рязава. Уразумел. Вот и ладушки, твой пуфик до тех пор, пока не сменят. Ратиборг кивнул на табурет, на котором сам просидел полночи. Ежели прижмёт нужда, сходив шаровары, шуткую на нервике. Ночной горшок в углу, чуть правее. Боевой служевой, не подведи. С этими словами рыжебородый Витяс спешно утопал вслед за пожилым знахарем. Вводила. Как же так, мой мальчик? Тем временем прибежавший в княжескую опочивальню сидуецелитель с первого взгляда на Святослава понял, что правитель мир города мертв. Тем не менее, скорее по инерции, а горошиный Добрылюп присел над телом князя, которого неончил с пеленок, пощупал пульс. поднёс к кровавленному мурту почившего государя ухо, не чая уже услышать хоть краткий вздох, а после, мягко прикрыв ему подёрнувшиеся расплывчатым багрянцем глаза, упал на грудь русоволосому владыке и зарыдал горючими слезами. Святослав был старому лекарю как сын, это знали все в тереме. Ратибор, влетивший в палаты с пустя мгновения, хмуро уставился на павшего друга, на телом которого горестно ревел седовласый врачеватель. чуть в стороне сидел молча на кровати, сильно сгорбившись и э, вхотив голову руками Бронислав, начальник личной охраны Святослава, до глубины души потрясённый случившимся, явно пребывал не в своей тарелке. И рыжий медведь мог понять главного стражника. У него самого все сокрушающие ураган чувства бушевали в груди: гнев, ярость, злость, обида и бешенство поочерёдно сменяли друг друга. Как это произошло? из гробаста, стоявшего рядом, иновато перемнавшегося с ноги на ногу за реслава за грудки, зловеще гаркнул ему в урюху могучий великан, в очах которого то и дело вспыхивали синие искорки яростного пламени. Вы что, остолопы на пасту заснули? никак не тысяцкий, обережник неожиданно твёрдо рявкнул в ответ. Как ты мог подумать, а вот каким образом горе наше приключилось? Боюсь вещать, ибо подозреваю, примут за умалишенного. Гутар Сверя попрорычал смурное лицо дружинника Ратибор. Дамы и Энта, когда услыхали, как будто голос чей-то скрипучий изнутри, а также еле различимый хрип, сразу к Святославу и заглянули, а там над его туловом злобно щерясь какая-то сморщенная, горбатая, вонючая старуха стояла в необычном чудном балохоне. Никогда ее ранее не лицезрел Каргуету, но по виду настоящая ведьма. С жаром принялся рассказывать Зарислав. Так вот, когда мы в спаленку ворвались она чего-то там невнятно пробубнила себе под кулюв, а посреди, хлопнувшись, ярко изогогулиная прямо в воздухе, как бы и не было ее тутово, и лишь здоровенная муха обалотной раскраски проржужала мимо нас шустро шмыгнув в форточку. Да чтоб тебе заместо хобота, хвоста, ты шака прикрутили! Вот ведь тварь смрадная! Грозно выругался Ратибор, про себя подумав, что похоже знает, кто князя-то сгубил. Уж не то ли это старая мымра? что являлась ко мне как-то в ночных видениях, когда я взяпке на ездил плечо золотать. Благана как раз балакала, что попахивает от этой колдуни порядком и отнюдь не тюльпанами. А ещё она, очевидно, в навозного мухаря оборачиваться умеет. Благана пигалица вредная, ничего про это не рассказывала, так я и не спрашивал. Эх, собака такая, а ведь прямо мимо меня прожужжала. Коли ведал бы заранее, что так обернется, Сикирой за ней по всему терему сегал бы без устали. Кстати, где она, моя родимая старушка-тобиш? Гонец похоже не принес, а жаль, ведь чую, она мне сегодня очень нужна будет. Невеселые мы слишком беспокойным роем ввелись над рыжими кудрями дюжего воина. Вот про что я и говорил. Тем временем сокрушенно покачал головой телохранитель. Принявшие на свой счет брошенные в слух первые слова дюжеворатника про хобот, хвост и тварь, так и знал, что за болабулку примут, аль сумасшедшего. А ты хотел, чтобы мы поверили в янт от бред? По лучше ничего придумать не сподобился балван тупорылый. Во почивальне успешно зашла Лютега, до этого явно остановившаяся в коридоре и слышавшая рассказ фатажника, а шарашено вылупившись на тело супруга, над которым тихонько подвывал добродулб, она потрясенно попросила. Он правда мертв. Русоволосая красавица подняла пораженные очи на могучего из Полина, а после вдруг, схватившись за сердце, медленно села рядом с мужем. Сознание потеряла. Ратибор успел поймать падающую княгиню. Я не понял, а чего свят один в спальни был? Давно они с Лютиком по разным палатам ночуют. Молодой богатырь колючев шпился глазами в удрученную физиономию Зарислава. Пойди из тех самых пор, как он ее избил. так и есть тесский десятиник согласно кивнул в ответ на держи её ратибора осторожно передала бережнику бесчувственную утягу отнеси государю в её горницу а затем соберишь шустро дружину дошепни да витязям что по особо пока места не глаголили ни о том случившегося только паники в мирграде нам не хватало а она начнётся к ведунии не ходи как только люди прочухают что святот был на пирожку к сварогу Рад, чего случилось? В комнату влетели растрепанные Еромер с Озлатой, спавшие в покоях племянницы Святослава в соседнем крыле дворца. Так это не слухи. Князь и воевода присел рядом с Добро Любом, в смятении впившись о торопелыми очами в лицо своего мертвого правителя и друга. Но как? Резко скинув гриву, светловолосый мечник гневно вытаращился на бывшего мрачнее тучи Ратибора. Вы что шутите? Побледневшая Злата растерянно перевела взгляд с озаряённого мужа на его рыжеволосого товарища. После вдруг истерично захихикав, похоже, весь ужас произошедшего до конца ещё не угнездился в её пшеничной головошке. Тогда это очень, очень не смешно. Княжья племешка внезапно осеклась, тут же замолчав. Её прекрасные глаза принялись стремительно наполняться горячими слезами. "Уведи её, яр", буркнул приятель в Рятибор, "и возвращайся сюда". А я пока до своих. Плохое предчувствие меня снедает, что ян то лишь начало сегодняшнего крайне хренового воденька. Понял, сейчас вернусь. Ерамир, сам пребывая в шоке от случившейся напасти, нежно обнял за плечи и увел начавшую реветь супругу в их опочивальню. Он бы и рад был что-то обнадеживающее шепнуть Жене на ушко, но что тут скажешь? Самому бы оклематься от нагрянувшего неожиданного гада на горе. Доб, не серчай, что с глупыми вопросами, но секира моя где? Ратибор опустился на корточки перед старым лекарем и уставился тому в подернутые мутной слезой очи бездумно пялящийся в стену напротив. Посильный не притащил. А чего? Добро Люб потерянно удивленно вылупился на возникшую перед ним рижую ряжку. Нет, я забыл про нее упомянуть. Признаться, специально запоминал. Честно говоря, побоялся, что ты князя зарубишь с горяча за подозрительного в покушении на Емелью. Уж извини. Выяснилось, что Святослава и без тебя есть кому сгубить. Удобры люба, тем временем опять начали наворачиваться на глазах слезинки. Мрачный Ратибор ничего на это не ответив, лишь слегка похлопал пожилого ворчевателя по плечу, после чего поднялся и вышел из княжеских хором. В коридоре уже тёрлась с десяток слуг и дружинников, хмура шушукаясь между собой. Чего остолбелись? Хлеба и зрелищ захотелось. Раздражённо рявкнув в ратибор, мигом заставив глухо гудящий дворцовый люд испуганно заткнуться и попятиться назад по этажу, разбежались по своим норам и до особого распоряжения не вылазить из них. До чьего особого распоряжения, дружи? тихо раздалось за спиной могучего великана. Бронислав, придя более-менее в себя, поднялся и подошел к Ратибору. Мы ведь никогда даже не кумекали, кто будет вместо святого Коли его, если он, ну ты понял, у него детки есть. Спустя мгновение смурно кинул на это дюжератник. Пусть и мало и еще, законные наследники, ежели что. Надо просто собрать совет, да на нем решить, кто регент там будет, пока местные не подрастут. Нечего тут решать. Проворчал себе под нос глава обережников. Нам на престоле воин нужен, всеми уважаемый, справедливый, сильный, уверенный в себе. Либо ты, либо Яромир отлично подойдут на роль правителя. Брон. Протебур резко развернулся к начальнику дворцовой стражи, у Грима при этом на него возрывшись. Заткнись. Совет сегодня соберем около полудня, там все и обсудим. А пока место я домой, за секирой до да родных проведать. Мема моего домишки и корул всё так же обход делает регулярно. Конечно, сегодня Пётёрки Долебора и Станимира заглянуть должны. Бронислав утвердительно кивнул. С тех самых пор, как ты размятал в Тихой Заводи в атаку ночных братьев, провидывают наши витязи твою хибарку постоянно, по несколько раз в день. Хорошо. Я до хаты тогда бросил через плечо ратибор, споря направляясь по коридору к лестнице, ведущей на первый этаж. Не прощаюсь, так как наверняка еще увидимся. Могучий гигант чуть притормозил, обернувшись в полоборота. И да, своим вели, чтобы помалкивали пока место произошедшем. Я за Риславу сказал уже, чтоб сообщил дружине. Да у тебя веса среди бойцов побольше, чем у него. Ну и в звании ты на пару локтей повыше. Пущай вон братишки лучшие тири мог прочешут. Мало ли чего подозрительного, а тут еще летает, аль ползает. И охрану поставь у лечебницы Добро Люба, а то там один Годемир сейчас зад просиживает. Все понял? Грозно зыркнул на последок посмотрным взором на Бронислава молодой богатырь. Так точно будет сделано. Командир обережняков вытянулся по струнке перед рыжим медведем, несмотря на то, что в звании, как он совсем недавно вещал своей каморке, они с Ратибором были равны. Вот и славненько. Хмурый рыжебородый Витясь шустро принялся спускаться по лестничному пролету на первый этаж, спеша побыстрее добраться домой. Данная богами чуйка, тревожно забившаяся у него в груди еще во дворце перед гибелью Святослава, утихать и не думала. Наоборот, казалась интуиция рыжегривого Исполина захлекотала где-то под сердцем еще интенсивнее, непрозрачно намекая дюжем уратнику, что несчастье до беды сегодняшнего поганого денёчка только начинается. Тем временем довольная Урсула, сделав своё грязное дело, зелёная подольщица перемахнула через стены Миргрода и споро полетела невысоко над землёй в сторону ослямской рати, намереваясь незамедлительно порадовать Диза хорошими вестями. В этом мгновении стремительная тень молнией вспикировалась в небесное изумрудное насекомое. Благодаря необычному устройству органов зрения, обеспечивающих мухе практически круговой обзор, а также дополнительным глазищем на затылке, и никогда не появляющейся расслабленности в теле, Урсула смогла вовремя заметить падающую на неё камнем смертельную опасность. И тут как раз снова пригодилось выработанное с годами умение колдуньи моментально превращаться назад в человека. Те опоздала Каркуша, мигом обертившись в ведьму, тёмное ворожее, торопливо прошепев себе под нос коротенькое заклинание, стремглав содкала в руки осиновый посох с деревянным искусно вырезанным на발дашником. в виде головы падальщицы и единственным украшением которой служили два сапфировых глазка. На конце жезла заиграли огненные всполохи, и вот пламенеющий шар величиной с доброе ведерко понесся навстречу пернатой охотнице. Атаковавшая Урсулу крупная серая ворона резко вильнула в сторону, ловко уворачиваясь от пущенного в нее пылающего снаряда, и спешно умчалась ввысь к предрассветным алым облакам, с горечью осознав, что похоже. И правда, опоздала. Ха-ха. Лети, пташка, лети, пока можешь. Горбатая, видимо, запулила в догонку пернатой плутовкой и ещё парочку плазменных взgustков, после чего торжествующе потрясла в воздухе посохом. Придёт время, и до тебя доберусь, паршивица серозадая.